Утро и в самом деле могло бы быть прекрасным, если бы не едкая боль в плече. Оно и ночью болело, а к утру окончательно разнылось, дергало и пекло. Морщись, я открыла глаза, уже рассвело. Я лежала все так же старательно закутанная в мягкий плед. Повернулась кое-как. и след простыл. Кровать с его стороны была измята и пуста. Вздохнув, я с трудом, кряхтя, села и первым делом потрогала противно болящие раны. Там ведь кожа была порвана, это я запомнила. Подушечки пальцев наткнулись на грубые бинты. Оказалось, все было старательно перевязано. Тихо скрипнула дверь и в спальню медленно вплыла Левия, осторожно неся перед собой медный таз, над которым прозрачные завесы колыхался пар. Увидев, что я уже не сплю, она поспешно улыбнулась, я бы сказала смущенно, и даже чуть присела в книксене С чего бы? Доброе утро, Кора. Доброе утро. Я настороженно следила за ней. И что, спрашивается, за перемену в настроении? Еще позавчера она меня презрением облила, а теперь гляди-ка, прямо медовые улыбки расточает. Тем временем Левия подошла к кровати, ногой ловко подвинула стул и поставила на него таз. Сразу же запахло травами, чем-то едким. Затем она пошарила в кармане свежего передника и выудила свернутые бинты. Ну что, застыла в нерешительности. Давай, перевяжу тебя. Это лорд-дракон приказал, не подумай чего. Я пожала плечами и снова поморщилась. Все же раны, оставленные когтями чудовища, болели знатно. А что я должна подумать от того, что вы хотите сменить мне повязку? Левия достала тряпку и принялась сосредоточенно ее полоскать в горячей воде. Ну, знаешь, в прошлый раз мы все же не лучшим образом поговорили. Хотя не мое это было дело. Так ведь ничего не изменилось. Я даже фыркнула. Я по-прежнему бессовестная девица, ничего собой не представляющая, но при этом залезшая в постель к лорду-дракону. «Изменилась», — тихо ответила Левия, а я с удивлением заметила на ее щеках румянец. «Сними, пожалуйста, сорочку. Я сменю повязки». Разговор не доставлял мне удовольствия. Я, конечно, догадывалась, что именно изменилось в отношении ко мне Ливия, и почему. Но лишний раз бравировать своим поступком не хотелось. Я сделала то, что сделала, не ради того, чтобы Левия или кто-нибудь еще мной восхитились. Я это сделала только для Айты и немножечко для себя. Поэтому я молча развязала шнурок, стягивающий ворот, и спустила сорочку до пояса. Смена повязки оказалась той еще процедурой. Предыдущая присохла, и пришлось ее отмачивать. В результате я ёжилась от холода и шипела сквозь зубы, пока Левия сперва отдирала бинты, затем мазала глубокие борозды, оставленные когтями, какой-то чрезвычайно вонючей зеленой мазью. А потом, ну кто бы сомневался, в спальню вошел арк турши. Я даже не успела прикрыться, так и сидела в одних панталонах и спущенной сорочке. Он остановился у двери, прислонившись спиной к стене, окинул меня жадным взглядом. Я же, ойкнув, торопливо закрыла свободной рукой грудь и тут же услышала: Левия, ты можешь идти. Женщина вопросительно глянула на него. «Но я же...» «Дальше я сам». Он одарил ее самой очаровательной улыбкой, на которую только способен дракон. Очень хищной улыбкой, не предвещающей ничего хорошего тому, кто посмеет ослушаться. Левия молча сделала книксен И недовольно поджав губы, прошелестела поручить спальне. А я... Я лишь сжалась в комок, понимая, что судорожно хвататься за сорочку и пытаться в нее завернуться, как-то поздно. Дракон помедлил, затем решительно двинулся ко мне не забыв прикрыть дверь. Он же не будет ко мне приставать прямо сейчас. Ну, в самом деле. Со всевозрастающим возрастающим ужасом я смотрела на него, невольно отмечая то, что бросалось в глаза. Расстегнутый ворот рубашки, такие широкие плечи и узкие мускулистые бедра, обтянутые облегающими бриджами. Он остановился надо мной и мягко взял за руки, разворачивая спиной к свету, и несколько минут молча осматривал раны. Затем ругнулся в полголоса припоминая какие-то особенно изощренные, интимные отношения с Варгами. «Больно маленькая». Я лишь покачала головой. Зачем задавать вопрос, ответ на который очевиден? Лорд-дракон взял бинты, оставленные Левией, заглянул мне в лицо. «Ты позволишь? Осталось лишь перевязать». Я промолчала. «Да что тут ответишь?» И он, правильно поняв моё нежелание говорить, принялся аккуратно накладывать повязку. Только вот вышла небольшая заминка. Бинт должен был пройти под мышкой, а для этого мне следовало бы отвести руку в сторону. «Кора», — серьезно сказал дракон, — «пожалуйста, я просто тебя перевяжу». «Это могла бы сделать и Санна Левия», — пробурчала я. А сама подумала, что он снова все это специально задумал, исключительно чтобы поглазеть на меня голую. Впрочем, хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать. Наверное, от того, что Арктур мягко поглаживал мою шею, шершавыми пальцами легонько лаская ямку под затылком. От этих незатейливых прикосновений по коже словно расходились волны приятного тепла, и я как будто очутилась внутри мягкого кокона, где было уютно и совершенно безопасно. Совершенно неуместно я вспомнила, как Леар Фейдерлен кричал, мол, ты не представляешь, что он с тобой сделает. Сдается мне, Санна Рмак изрядно наговаривал, преследуя собственные цели. «Только вот какие?» «Кора». Низкий вибрирующий голос. «Не упрямся. Я не беру женщин силой. Уже давно пора бы понять». «Конечно, Саннар». Не удержалась я. «Вам и не нужно. Достаточно лишь посмотреть жертве в глаза. Вы, драконы, это хорошо умеете». «Но сейчас я даже в глаза тебе не смотрю». И правда, мой взгляд упирался в широкий черный кушак и перламутровые пуговки-рубашки. И потом, милая, неужели ты не оценила, как уважительно я отношусь к твоему желанию скрывать от меня самые интересные участки твоего прекрасного тела? Я удивленно подняла взгляд. Арктур стоял надо мной так близко, в одной руке держа на весу размотанные бинты, а другой запустив мне волосы и продолжая выписывать огненные вензеля по моей коже. «Я даже переодел тебя в панталоны», — припечатал он, — И тут же скомандовал. «Подними руки. Можно подумать, я еще чего-то там не видел». И пока я растерянно рассматривала тоненькие, почти прозрачные панталончики с кружевом, которые он в самом деле на меня надевал уже сам, Арктур решительно задрал мои руки вверх и закончил перевязку так быстро, что я даже покраснеть не успела. «Оденься», — сказал он, бросая в таз грязные бинты. «Я хочу, чтобы ты со мной позавтракала». Он даже не спросил, хочу ли я. Дракон, одним словом. Но спорить и припираться сил не было. Да и не очень-то хотелось. В конце концов оказалось, что с ним можно договориться и по-хорошему. Так, теряясь под жадными взглядами дракона, который отошел к окну и там стоял, скрестив руки на груди, я облачилась в чистую сорочку, затем в платье его матушки, которая оказалась чистым, даже пахло полевыми цветами. Между делом я подумала о том, что в прошлый раз провалялась в постели гораздо дольше, а тут, погляди-ка, уже через день как новенькая, только плечи болят. Возможно, это от того, что потом уже Арктур делился со мной своей силой. Или в чем то другом дело, надо будет спросить. Впрочем, он и сам мог не знать, что да почему. Потом, за неимением расчески, я принялась вырошить пальцами спутавшиеся волосы, кряхтя и шипя от боли в раненых плечах. Дракон смотрел, смотрел. Потом попросту обошел меня, встал за спиной и, убрав мои руки, занялся волосами сам. Уж не знаю, насколько у него хорошо получилось, но все кончилось тем, что он попросту покрутил меня из стороны в сторону, как хрупкую куколку. Заявил, что я прекрасна в любом виде и предложил руку, чтобы проследовать к столу. Так мы и пошли. Оказалось, завтрак для нас был накрыт в одну из гостиных где за столом уже сидел незнакомый мне сухонький старичок в темно-синем шелковом халате с богато вышитым воротом. Кора интригующим шёпотом прошелестела в ушах. «Позволь мне представить тебе мастера Лихина с острова Чиджа. Он прибыл вчера и уже успел подписать договор на поддержание Дифлиума в должном состоянии. Я механически присела в Книксеня. И в самом деле, почему раньше я считала дракона глупым?» А он все просчитал заранее и не дал Фейдерлину себя шантажировать. Возможно, это не последний сюрприз, который меня ожидает в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы не последний и чтобы приятный. Прекрасная Санна. Проскрипел старичок, приподнимаясь. Я счастлив познакомиться с вами. Да прибудет огонь дракона в вашем доме. Это традиционное пожелание добра на острове Чиджа. В полголоса пояснил Арктур. Он галантно отодвинул мне стул, и мы сели завтракать. Завтракая в обществе лорда дракона и пожилого, но очень веселого мага, я невольно поражалась тому, как мало знала об островах. Да, я была хорошо осведомлена о том, что есть центр Чаша, где каждый остров весьма обширен, и на каждом острове свое государство. Что есть острова у края, мелкие, вроде бы ничейные, ну, как ничейные. Где-то жили люди, которые платили дань ближнему королевскому острову, А где-то сами острова являлись цитаделями на пути варгов. Еще я точно знала, что наш остров много лет находился в состоянии войны с островом через небесный пролив, и именно там на летучих кораблях и происходили сражения, которыми в свое время так удачно командовал мой отец. Как-то я даже ездила с ним на воздушном корабле на другой остров, и это был день, когда я впервые увидела дно чаши. И сине-черная, постоянно меняющая форму. Как будто пузырящиеся. Пузыри лопались, и тогда наверх устремлялись языки раскаленных газов. Казалось, они лижут днище кораблей. Да так оно и было. И я испугалась, но отец тогда сказал, что днище всегда покрывают специальной защитой, которую изготавливают маги-алхимики. Так вот, на этом мои познания об островах чаши и исчерпывались. И я понятия не имела, что, оказывается, есть и такие острова люди, на которых совершенно не похожи на нас. У них золотисто-желтая кожа и узкие темные глаза, приподнятые к вискам. Люди эти носят длинные шелковые халаты с вышивкой и такие же шелковые шаровары. А живут они в домах, построенных на деревьях, поскольку на тех островах оказывается растут такие гигантские деревья, на спилах которых можно устроить танцевальный вечер. И еще, как рассказывал Саннара Лихин, на его родном острове обитают белые тигры. Это такие огромные кошки которые могут запросто откусить человеку голову, и слоны. Я всегда считала, что кроме как в зоологическом саду слона не встретишь. А вон оно как. Оказалось, что есть места, где слоны просто живут на воле и бродят стадами. Лихин был приятнейшим собеседником. Впрочем, как и лорд-дракон. Они с магом вообще друг друга понимали с полуслова. И дракон обсуждал проблему острова Чиджи так, словно частенько там бывал и сам. Впрочем, может и бывал. Он дракон, может просто улететь куда захочется, а может и в портал шагнуть. Пока они болтали, я рассматривала нового мага. У него было круглое доброе лицо, длинные седые усы и жиденькая бородка. Он часто смеялся сухим, надтреснутым смехом и потирал ладони, но это вовсе не выглядело отталкивающим или некрасивым. Наоборот, все это казалось очень заразительным, так что под конец я едва сдерживала рвущийся на волю смех. Уже под конец завтрака, помешивая серебряной ложечкой кофе, Лихин сказал мне. «Я никогда не думал, что встречу на пограничном острове столь утонченную Санну. Как вы сюда попали?» Я запнулась. В груди мгновенно свернулся холодный клубок из страхов и воспоминаний. Но лорд-дракон опередил меня, так и не дав сказать лишнего. Он решительным жестом накрыл ладонью мою руку и ответил Лихину. «Санна Кора приехала сюда» по давней договоренности наших семей. Она моя невеста. Через месяц по условию брачного договора свадьба. Я едва не подпрыгнула на стуле. Свадьба? Ох, Варги, он в самом деле собрался на мне жениться? Должно ли это меня радовать? Я не знала. Слишком быстро, слишком неожиданно и слишком в духе дракона. Никого не спросил, сам все решил. Или, что скорее всего, просто придумал для мага красивую небылицу чтоб не рассказывать, как обстоят дела на самом деле. Я невольно вздохнула. Да, скорее всего. Зачем ему на мне жениться? И так все хорошо. Лихин молчал минуту, и что-то такое было в его взгляде нечитаемое, но от чего то внушающее тревогу. А потом улыбнулся, так обезоруживающе приятно, что я даже усомнилась в том, что что-то видела. «Я искренне рад за вас, Арктур». Вы даже представить себе не можете, как вам повезло». «Отчего же? Могу», — сказал дракон. «Санна Кора, моя таурия. это такая редкость и так ценно». Лихин прищурился, покачал головой, как будто о чем то раздумывая. «Вам нужно как следует беречь вашу невесту, Арктур. Она — ваше сокровище. Будь я моложе лет на тридцать, непременно бы попытался ее украсть». И Хин улыбнулся нам, обезоруживающей улыбкой. С какой старой, умудренной жизнью человек может смотреть на своих детей? Так незаметно я пришла к выводу, что иногда, чтобы все изменилось, надо просто не бояться рискнуть. Конечно, спасая малышку Айту, я совершенно не думала о том, что будет после. И в мыслях не было чего-то вроде «Вот я сейчас, а потом все они». Но так получилось. Левия больше не поджимала губы, глядя на меня. Другие слуги улыбались чистосердечно и приветливо. Драконы из клана Ши почтительно кланялись. И самый главный дракон неуловимо изменился, словно в ту самую ночь, когда носил меня на руках, ухитрился разглядеть во мне что-то такое, что разом приподняло меня, пусть и совсем немного, над понятными и доступными ему женщинами. Он перестал пытаться меня соблазнить. Все ночи, проводя со мной, прекратил щупать за все интересные ему места и стягивать панталоны. Вместо этого обнимал меня, мягко притягивал к себе, и так мы засыпали. Он, жадно вдыхая мой запах, и своим дыханием грея макушку, а я, млея от легкого щекотного страха. Ощущение горячего мужского тела рядом и одновременно, от чувства покоя и защищенности Во мне медленно просыпалась вера в то, что самое плохое уже позади, и что никогда и никто больше не похитит меня и не выставит на тот помост. Помимо этого, произошли и другие перемены в моем существовании. Как и обещал Арктур, мне отдали библиотеку. Она здесь была небольшой, всего-то одна комната, где вдоль стен расставлены стеллажи с книгами, но невероятно запущенной. Вначале пришлось обмести лохмотье пыльной паутины, а затем я принялась влажной тканью протирать старинные кожаные переплеты. В центре библиотеки стоял изящный столик на резных ножках, там же лежала еще одна толстая книга — «Библиотечный реестр». И поскольку мне надлежало его обновить, так я и работала. Протирала книги, а затем записывала их названия. Можно, конечно, поморщиться и сказать, что это крайне скучная работа. Да и вообще, девушке вроде меня не пристало перебирать пыльные полки, но мне нравилось то, что я делаю. Ощущение старинных пергаментных страниц под руками успокаивало и волшебным образом вышибало прочь все тревожные мысли. Я даже перестала с тоской думать о том, что рано или поздно лорд-дракон потребует того самого ребенка. Да и как он мог что-то потребовать? Последнее время он был сама галантность, а я ловила себя на том, что посматриваю на дракона с интересом. В конце концов, он был приятным собеседником, красивым мужчиной. Не таким красивым, конечно, каким три года назад я представляла себе своего жениха, а представляла я его себе почему-то белокуром, снежным румянцем на щеках и непременно в голубом камзоле. Но было в драконе что-то очень притягательное. В нем чувствовался несгибаемый стержень, и внутренний огонь, отблески которого, словно от детского фонарика, я ловила на лице Арктура, когда тот рассказывал что-нибудь очень занятное. В библиотеку ко мне частенько прибегала Айта, подозревая, что Левия сама отрядила ее мне помогать, потому что девочка с охотой приносила мне пыльные фолианты Забавно чихала и временами рассказывала сплетни драконьего замка. «Какой добрый дедушка этот Элихин!» — говорила она. «Настоящий маг. Он не жадничает, помогает всем. Вон, да, ведь и тетка Пуния, аж парила руку на кухне. Так он залечил, еще я отвар дал. Не то что этот». Понятное дело, под словом «этот» надо было понимать изгнанного Фейдерлина. Или вот. «Санна Левия бурчит, что припасов не хватит, если гости прибудут». А еще поденщиц кормить надо. Вероятно, в замке готовилось какое-то событие, о котором я не знала. Но это никогда не заостряло на этом внимание, а я и не особо интересовалась. Она рассказывала мне и о том, что подрались молодые драконы, а лорд их разнимал, и о том, что Ташка ведет себя крайне нагло и вызывающе. А я-то почти забыла об этой пассии Арктураши. Было у меня подозрение, что Ташка затаила зло и вынашивает план мести, Но все, что я могла предпринять, это проявлять осторожность и не бродить в одиночестве по замку. Но пока что ничего дурного не происходило. И лучшим было даже не думать о готовящей месть Ташке. Работа с книгами, болтовня с и крепкий сон в объятиях лорда-дракона странным образом вернули мое душевное равновесие. Я перестала бояться. А потом произошло событие, которое разбило в это стеклянное спокойствие. Как-то Айта прибежала в библиотеку, взволнованная и растрепанная, словно подравшийся воробей. Санна, Санна! Вас лорд дракон зовет в оранжерею! Я как раз переписывала в реестр название «Трактата о целебных травах острова Изобран» и едва не посадила кляксу. Что стряслось? Айта раскраснелась, чуть ли не подпрыгивала на месте, размахивая руками. Идемте, кажется, он ранен. Ранен? Меня словно подбросила пружиной. И я метнулась к выходу вслед за Айтой. «Кто его ранил? Наверное, надо драконов звать!» Но Айта лишь замотала головой и, схватив меня за руку, побежала вперед. Я за ней, путаясь в длинном и тяжелом подоле платья. И чем дальше, тем все усиливалась внутренняя дрожь. А если с ним что-то случится, с Арктуром? Нет, я не думала о собственных перспективах. Я думала только о нем. Да чем он мог пораниться в оранжерее? Разве что в розовый куст свалился. Потом мы бежали уже по двору замка, холодный ветер с первыми брызгами дождя хлистал в лицо, вышибая слезы. И я не сообразила, что даже не накинула шаль. Потом порыв ветра словно раздвинул в стороны свинцовые тучи, и необычайно яркие лучи света блеснули на стеклах оранжереи. Окончательно запыхавшись, я вбежала внутрь, лихорадочно озираясь. «Где он, дракон? Среди всей этой пышной зелени!» В конце дорожки — темный силуэт. Я рванула туда со всех ног, ожидая... Да что там, я так испугалась, что ожидала чего угодно. А он стоял ко мне спиной у роскошного куста пунцовых роз и повернулся, заслышав шаги и мое сбившееся дыхание. «Арктур!» — выдохнула я, еще не веря, оглядывая его. Лорд-дракон не выглядел пострадавшим, и умирающим хвала Господу тоже не выглядел. Зеленючие радужки, подозрительно довольная физиономия, Я остановилась в двух шагах, все еще оглядывая его и безуспешно пытаясь унять скачущее сердце. Как странно, он выглядел совершенно здоровым. Более того, явно приоделся, как на торжественный прием. Белоснежный воротник рубашки плотно охватывал крепкую шею. Что случилось? выпалила я. А это сказало, что ты пострадал. Без единого слова он схватил меня за руку, потянул к себе, а я все заглядывала ему в глаза, пытаясь понять. Я приказала эти выманить тебя любым способом. Промурлыкал лорд дракон. Вижу, что у нее все получилось. Я вырвала пальцы из его хватки, всплеснула руками. О, господи Арктур, ты мог просто приказать мне явиться. Разве я могу ослушаться? Но тогда бы ты так не торопилась. Уголки губ чуть приподнялись. А то, как ты примчалась, узнав о моем ранении, обнадеживает. Что? Я не верила собственным ушам. Внезапно разозлившись, я стукнула его кулаком в грудь. Он, оказывается, так пошутил. А я, я испугалась так, что бежала сюда, теряя на ходу туфли. Ну, и гад, что тут скажешь? Тш! Он приложил палец к моим губам. Не спеши, маленькая. Я долго принимал решение. Для меня это непросто. И совершенно неожиданно опустился передо мной на одно колено. Кора! сказал лорд-дракон совершенно серьезно. «Ты выйдешь за меня замуж». Я моргнула при виде кольца в его руке, массивного, с овальным черным камнем. Кольцо это было совершенно не похоже на те колечки, которые принято дарить девушке на помолвку. Но ведь я привыкла видеть, как это все у людей, а кто знает, как принято у драконов. Время словно застыло, и все мысли вмиг куда-то делись. Я просто стояла и глупо моргала, не зная, что сказать. Замуж? Он в самом деле зовет меня замуж? Но он же. Или все же? Кора, донесся до меня взволнованный голос. Ты ведь знаешь, что я не отступлюсь. Слишком неожиданно. Наконец я обрела способность говорить. Радужки дракона начали наливаться жидким золотом. Кажется, он раздражен. Или уже разозлился. Я о своих намерениях сообщил Лихину, как только он приехал. «Разве ты не слышала?» В его голосе угрожающе звякнул металл. «Кора, какая же ты дура! Твоей руки просит лорд-дракон, а ты стоишь, как кукла, а он на коленях перед тобой. Ему это непривычно неловко, и наверняка его злит. Дракон на коленях — это вообще событие из ряда вон выходящее. в Варге. Не нужно его унижать. Разве он заслужил унижение? Нет, все что угодно, но только не это. Значит, надо скорее думать». Я на миг прикрыла глаза и вспомнила, как воображала себе будущего мужа. Этаким воздушным созданием с кукольными ресницами, голубыми глазами и кудрявыми волосами. Образ этот изрядно стерся и померк. Столько вопросов. Должна ли я была любить своего жениха? Мне всегда твердили, что девушка из хорошей семьи просто должна выйти замуж за надежного человека. И этого более чем достаточно. Было ли правильным то, что мне твердили? Или была права я? мечтая о том, чтобы влюбиться. Теперь уже я не знала. И так жаль, что у меня не было матушки, которая бы мне могла помочь хотя бы советом. Совершенно не знаю, что думать и как поступить, я попыталась прислушаться к себе. В конце концов, ответ может быть и в моем сердце. А вопросом было, смогу ли я прожить жизнь рядом с этим нечеловеком? Смогу ли просыпаться рядом с ним каждое утро? Смогу ли терпеть его прикосновения? Девушек моего круга выдавали замуж, не спрашивая, сейчас же. Я могла отказаться. Но я и без того уже принадлежала дракону, целовалась с ним, позволяя куда больше, чем предписано правилами. Каждое утро просыпалась рядом с ним в коконе его запаха, приятного будоражащего. Наверное, мое сердце уже знало ответ. «Кора», — угрожающе пророкотал дракон. Я открыла глаза и поняла, что все таки он уже злился. Так себе удовольствие стоять преклоненным перед собственной рабыней, а глаза как полыхающие угли. И я подумала, что, наверное, не бежала бы так в эту оранжерею, если бы он был мне совершенно безразличен. Даже если между нами нет любви, наверное, она может случиться чуть позже, если мы будем терпеливы и попытаемся понимать друг друга. И потом, что отрицать? По утрам, если я просыпаюсь раньше, Мне хотелось его трогать, погладить ладонью это идеальное тело, отмеченное шрамами. Я зажмурилась. Чувство было такое, что сейчас я с головой нырну в ледяную воду. Мысли метались в голове, мельтешили бестолково. На миг стало страшно. Но ведь я все равно принадлежу ему, разве нет? Осталось только признать, что мне самой начинает это нравиться. «Да», — выдохнула я тяжело. «Да». И, повинуясь внезапному порыву, добавила. «Прости, что думала так долго». В конце концов, уж чего-чего о унижении турши не был достоин, это точно. Он поднялся и аккуратно надел кольцо мне на безымянный палец. Затем мягко обнял, так завораживающе нежно, как никогда раньше. Притянул к себе, прижал к груди. «Тебе будет хорошо со мной, поверь». А я от чего-то расплакалась. Не знаю, что на меня нашло. Возможно, потому что разбились все мои детские мечты. Я ведь думала, что выйду замуж по любви. А возможно и потому, что все наконец разрешилось и появилась в моей жизни определенность. Я всего лишь выходила замуж за лорда дракона. Папа бы такой брак одобрил. И приданное богатое бы дал. «Почему ты плачешь?» Арктур медленно гладил меня по волосам. «Я настолько тебе противен. Видит Бог, я стараюсь». Изо всех сил стараюсь, чтобы тебе было хорошо и приятно. Так что не так? Все так. Я всхлипнула. Прости. Глупости. Это все глупости. И ты мне не противен. Я постараюсь тебя полюбить, правда. Мне показалось, он скрипнул зубами. Ты слишком много думаешь, Кора. А жизнь, она не слишком длинная. Можно просто слушать, что говорит твое сердце. Видишь ли? Я тоже еще не совсем понимаю, что к тебе чувствую, помимо того, что ты можешь мне родить драконов. Единственное, что я понял, так это то, что ты достойна уважения и восхищения. До тебя я не знал ни одной женщины, способной на такой отчаянный шаг ради чужого ребенка. И теперь я хочу, чтобы ты принадлежала мне вся. Лиехин правильно сказал, что ты мое сокровище. Такое чистое сердце просто не может им не быть. Я уткнулась носом в его рубашку, признание лорда дракона огорошило, и я растерялась окончательно. Что ему сказать? Признаться, что мне хочется гладить его обнаженное тело? Или что мне хочется, чтобы он также гладил и трогал меня? Но он не дал мне ни единого шанса сказать что-либо. Отстранился, приподнял мое лицо за подбородок и поцеловал, слизывая с губ соленые слезы. Я, Варге, мне определенно нравилось то, что он делал. Всегда нравилось.